273. гуру от слов перейдем к делу если отбросить слова останется жизнь молчание сила ею можно пользоваться умело молчание есть сосредоточение есть силы на мысли молчаливые мысли сильнее реченного слова учитесь действовать в молчании и молчанием это метод принято ученика